Глава восьмая. Три Генриха. На устах мед, а на сердце лед. Мадлен не знала, сколько времени прошло с тех пор, как яд, проникнув в тело, за руку повел ее к смерти. Мир перестал существовать. Окруженная мраком, Фрейлина чувствовала, как каждая клеточка ее тела борется за жизнь. То сгорая в диком пламени, то погружаясь в ледяную пучину, девушка искала путь к спасению. Наконец темнота раступилась, и мадлен узрела комнату старого монастыря. За окном бушевала стихия. Ливень безумным потоком обрушивался на толстые каменные стены. Крупные капли дождя, залетая в окно, образовали под ним лужу, до которой сейчас никому не было дела. На крепкой простой кровати, обливаясь потом, в муках рожала совсем еще юная девушка. Ей было не больше шестнадцати. е ё белокурые волосы разметались по подушке, отдельные пряди прилипли к мокрому от пота лбу. Она кричала. Больше не выдержу. Терпи, еще немного. Успокаивающе твердила монахиня, склонившаяся над ней. У окна, прикрыв глаза и шепча молитву, стояла женщина, годившаяся роженицы в м а т е р и Ее платье и яркий платок, накинутый на плечи, не оставляли сомнения: женщина была богата. Монашки суетились подле роженицы, стараясь облегчить ее боль. В темном небе полыхнула молния, и раскатистый гром заглушил крик уставшей женщины. Когда стихия у н и л а с ь в монастырской комнате на некоторое время воцарилась тишина, которую спустя несколько мгновений пронзил звонкий плач новорожденного. Женщина, стоявшая у окна, распахнула глаза и обернулась. Кто? спросила она. Девочка, закутав ребенка в свежие простыни, прошептала монахиня. Не в силах произнести ни слова, молодая мать облегченно выдохнула. Подойдя к внучке, женщина с осторожностью и у м и л е н и е м взглянула на младенца. Так даже лучше. произнесла она. Мальчик стал бы для них угрозой, а так у нее есть шанс прожить долгую жизнь, пусть и не с нами. Последняя фраза матери заставила обессиленную девушку приподнять голову. Нет, не отдам, запротестовала она. Покажите ее мне, покажите. Пожелая монашка покрепче запеленав новорожденного, передала его матери. Девушка, борясь со слабостью, впервые взглянула на свое дитя и искренне улыбнулась. Красный сморщенный комок, почувствовав материнское тепло, быстро успокоился. Нам нужно надежно укрыться, чтобы никто ничего не узнал, произнесла стоявшая у окна женщина. Оторвав взгляд от ребенка, девушка взглянула на мать. Это правда необходимо. Да, дорогая. А тебе уже поползли слухи, как бы они ни дошли до Парижа. Комната начала затягиваться туманом, фигуры быстро теряли очертания, а звуки словно тонули в шуме ветра. Среди неразборчивого шепота. До слуха Мадлен долетели обрывки последней фразы: "Святая Адилья", а затем комната, а вместе с ней и монахини пропали в тумане. Дольше всего свои очертания сохраняла фигура матери, прижимающая к себе младенца, завернутого в синее покрывало с золотой лилией, но вскоре пропали и они. Серый туман заполнил собой в с ё поглотив и цвета, и звуки. Но вдруг, словно из ниоткуда, разрезая густую пелену, выступило нечто. С каждым мгновением темное пятно росло и становилось четче. Наконец сквозь туман проступила высокая фигура в темных одеждах. Некто. Прятавший бледное неживое лицо под купюшоном крепко сжимал в руке синее детское покрывало. Он к р у т и л головой, стараясь отыскать молодую мать и ее ребенка. Но туман надежно скрывал любые следы беглецов. Осознав т щ е т н о с т ь своих поисков, фигура зашипела и с силой швырнула в пустоту детское покрывало. Блеснула золотая лилия. И синяя ткань растворилась в тумане, следом за ней пропала и таинственная фигура. Приподнять тяжелые, как мешки со всом, веки оказалось непростой задачей, но промучившись некоторое время, Мадлен все же сумела открыть глаза. Первое время комната, в которой находилась девушка, плыла. Не позволяя рассмотреть ни единого предмета, но к счастью это продлилось недолго. Поморгав и сделав несколько глубоких вдохов, Мадлен наконец сумела справиться с головокружением. Где я? Что произошло? Пыталась понять ф р е й л и н а Память постепенно возвращалась, и вскоре девушка все вспомнила. Маскарад, ночь, мои п о к о и отравленная вода, кажется, я потеряла сознание. Мадлен нашла в себе силы приподняться на узкой кровати и сесть, спустив на пол ноги. Девушка обвела взглядом незнакомое помещение без окон и легко уловила знакомый запах трав. Точно как дома, подумала она. Все стены небольшой комнаты были уставлены деревянными полками, доходившими до самого потолка. На них в закрытых склянках стояли всевозможные мази, настойки и микстуры. Некоторые секции были отведены под книги и необычные экспонаты. Присмотревшись, Мадлен заметила несколько мутных емкостей, в которых плавали з а б а л ь з а м и р о в а н н ы е лягушки. Кажется, я в комнате придворного лекаря, поняла Фрейлина, догадавшись, где находится. Мадлен вспомнила о посетившем ее видении. Я уверена, то, что я видела, не было простым сном. Но кем была та женщина? Почему я увидела рождение ее ребенка? Кто тот человек, что преследовал мать и ее дитя? А главное... Как мне узнать, куда я заглянула, в прошлое или будущее? Задавалась вопросами Фрейлина. Мадлен потёрла виски, надеясь избавиться от мучившей её мигрени. Как же много вопросов! И я чувствую, что желание найти на них ответы уже не оставит меня в покое. Образы, что приходят мне в видениях... Будто говорят, что опасность подобралась ко мне слишком близко, но я абсолютно слепа и не могу понять, от кого она исходит. Размышления девушки были прерваны скрипом открывающейся двери. Спустя мгновение в комнату вошел низкого роста пожилой мужчина, не глядя по сторонам, он поспешил к одной из полок, чтобы заполнить ее новыми ингредиентами. А вот и королевский лекарь, так поглощен своими мазями, что даже не заметил, что я очнулась. Сквозь боль улыбнулась Мадлен, наблюдая за сосредоточенным старичком, копошившимся у полки с мазями. Девушка бесшумно поднялась с кровати и приблизилась к лекарю. Оказавшись у него за спиной, Фрейлина громко поинтересовалась. Из чего сделан тот ярко-зеленый отвар, что вы держите в руках? Старик от неожиданности подпрыгнул на месте и выронил из рук стеклянный пузырек. О, боже, м а ш е р вскрикнул лекарь. Вы чуть не заставили мое сердце остановиться. Хватаясь правой рукой за грудь, лекарь пытался перевести дыхание. Еще и отвар из в а л е р и а н ы пропал. Да ну, ничего. Главное, чтобы теперь сюда не забрел базиль. Базиль? Кто это? Поинтересовалась Мадлен. Местный кот часто крутится во дворце. Он обожает Валериану, но делается от нее совсем дурным. Впрочем, сейчас нужно думать о другом. Как вы себя чувствуете, Машер? Прищурившись, лекарь внимательно осматривал ф р е й л и н у с ног до головы. Голова болит, но это доказывает, что я все еще жива, чему я очень рада, призналась Мадлен. Мне нравится ваш настрой, м а ш е р а с головной болью мы еще разберемся. Месье, начала была девушка, но поняла, что не знает, как обратиться к лекарю. Поняв это, старичок хлопнул себя ладонью по лбу. Моя вина, м а ш е р забыл представиться. Теофиль Арно, врачеватель королевского дома в Луа. Мадлен учтиво склонила голову, выражая свое почтение, и поинтересовалась: «Как долго я была без чувств? Пошли третьи сутки, м а ш е р Мы уже начали волноваться, что сделали что-то не так». «Вы сказали мы? Кто-то интересовался моим состоянием? Конечно.» м а д е м а з е л ь Маро отказывалась надолго оставлять вас одну. Королева Луиза справлялась о вашем здоровье. Вам повезло, м а ш е р Хорошо, что вы не растерялись и успели принять противоядие до того, как потерять сознание. Задумавшись, Мадлен постаралась вспомнить события, произошедшие с ней в момент отравления. Она помнила о записки. Припомнила, как, прося помощи, выскочила в коридор, но ни о каком противоядии вспомнить не могла. Я ничего не принимала, наконец, ответила ф р е й л и н а Конечно, принимали, м а ш е р У вас в ладони был зажат пустой пузырек, когда вас нашли. Возможно, вы просто не помните. Это противоядие и спасло вам жизнь. Девушка еще раз покопалась в своей памяти, но ничего так и не нашла. Все-таки я уверена, что ничего не принимала, решила Мадлен. Кто нашел меня в ту ночь? спросила девушка. О, в середине ночи меня разбудил крик мадемуазель Маро. Селеста буквально ворвалась сюда вместе с месье Триалем, несшим вас на руках. Я знаю, что именно Селеста обнаружила вас л е ж а щ и й без чувств. Хорошо, что она не растерялась и быстро позвав на помощь Фабиена, доставила вас ко мне. В этот раз судьба была на моей стороне. Мне повезло, что помощь подоспела так быстро. Подумала м а д л е н Нужно будет поблагодарить Селесту и Фабиена. Если бы не они, даже думать боюсь, что могло бы произойти. Месье Арно, могу ли я вернуться в свои покои? Теофиль задумчиво окинул девушку взглядом полным сомнений. Негромко цокая языком, он пару раз обошел вокруг Фрейлины, принимая серьезное решение. Вы бледны, Мадлен, и, скорее всего, не крепко стоите на ногах. Я бы посоветовал вам провести еще пару дней в постели. Но сделать это вы можете и в своей комнате. Думаю, моя помощь вам уже не требуется. Благодарю за заботу и добрый совет, месье Арно. Отдых мне действительно не помешает. Кивнула девушка. Теофиль гордо вскинул голову, довольный тем, что к его словам прислушались. Не забыв на прощание еще раз поблагодарить старика за помощь, Мадлен. направилась в свои покои. Добравшись до дверей своей комнаты, Фрейлина поняла, что лекарь был прав. Слабость давала о себе знать: голова кружилась, а ноги ступали неуверенно. Распахнув дверь, девушка вошла в покои и направилась к своей кровати. Но сделав всего пару шагов, Мадлен обернулась. В комнату вбежала Розетта и, заметив девушку, с недоумением застыла на пороге. Неожиданное возвращение Фрейлины застало служанку врасплох. Мадемуазель, вы уже вернулись, а я еще не успела привести вашу комнату в порядок, только собралась прибраться, а вы уже тут. Как вы себя чувствуете? Меня не было трое суток. А служанка даже не думала приступить к уборке п о к о е в С недовольством подумала Фрейлина, ж е л а в ш а я поскорее опустить голову на подушку. Но высказывать разэти свои претензии Мадлен не стала и коротко ответила: "Спасибо, мне уже лучше". Весь л о в р говорит о том, что с вами произошло, заметила р о з е т т а Боже, я этого боялась, встрепенулась Мадлен. Вспоминая, с какой скоростью по дворцу разносятся слухи. Не переживайте, м а д е м а з е л ь королева Луиза старается пресекать любые домыслы, и ей это удается. Как сказать? Опустив смущенный взгляд в пол, прошептала Розетта. Когда служанка наконец осмелилась поднять взгляд на фрейлину, Мадлен заметила, что ее глаза покраснели от долгого плача. Я вижу, что ты плакала. Это из-за сестры? Участливо спросила Фрейлина. Розетта покачала головой. Нет, благодаря тем настойкам, что вы мне посоветовали, мадемуазель Люси пошла на поправку. Однако, когда она была в шаге от смерти, один ушлый купец продал нам лекарство, что, по его словам, должно было поднять Люси на ноги. Но оно было нам не по карману. И мы с матерью были вынуждены заложить дом местному ростовщику. Лекарство, что продал нам торговец, не помогло. И если бы не ваш совет, Люси уже отдала бы Богу душу. Мы сумели спасти сестру, но вскоре потеряем дом. Ростовщик грозится выселить нас и выставить дом на торги. Это просто ужасно! Возмутилась Мадлен. Неужели ничего нельзя сделать? она закусила губу и начала быстро перебирать в голове спасительные варианты, пока Мадлен мучилась раздумьями. Розетта покачала головой. Нет, мадемуазель, сделка уже состоялась. Не забивайте себе голову чужими проблемами. Я не вправе просить вас о помощи. Почему? удивилась Мадлен. Пожалуйста, не спрашивайте об этом, мадемуазель. Розетта решила закончить неприятный ей разговор и перевела тему. Вы, наверное, хотели бы помыться, приготовить для вас горячую воду. Было бы замечательно. Розетта поклонилась и торопливо выскользнула за дверь. Приняв ванну, Мадлен почувствовала себя явно лучше. Тело перестало трястись и начало постепенно восстанавливать силы. Прислушавшись к себе, Мадлен решила лечь в постель. Вряд ли я проведу в кровати несколько дней, как советовал Теофиль, но короткий сон пойдет мне на пользу. Закутавшись в одеяло, девушка опустила голову на подушку и быстро уснула. Мадлен проспала всего несколько часов и проснулась еще засветло, потянувшись. Она поднялась и сразу же почувствовала прилив сил и бодрости. Все-таки хороший сон лучшее лекарство, рассуждала Фрейлина. А теперь пора вставать и возвращаться к своим обязанностям. Но с чего мне начать? Из размышлений девушку вырвал быстрый стук каблуков, громко разносившийся по коридору. Прислушавшись. Мадлен перевела взгляд на дверь. Спустя пару мгновений она распахнулась, пропуская в комнату Фрейлину Екатерины. Мадлен, Боже, как я счастлива видеть тебя такой! Задыхаясь от спешки, подбирала слова Селеста. Живой? Улыбнулась мадемуазель Бланкар. Здоровый. Глядя на Селесту, трудно было не заметить, как сильно сейчас вздымалась ее грудь. Раскрасневшиеся щеки и громкое дыхание не оставляли сомнений. Фрейлина очень спешила и, кажется, даже нарушила придворный этикет, позволив себе перейти на полубег, лишь бы скорее увидеть подругу. За то, что я сейчас стою здесь, я должна поблагодарить тебя. Меня? Удивилась с е л е с т а Месье Арно рассказал мне, что это ты нашла меня и вовремя доставила к нему. Не окажись тебя рядом, меня могло бы уже не быть в живых. Не говори так, резко оборвала девушку с е л е с т а Я даже представить такое не смею. Знаешь, а я ведь будто почувствовала тогда, что тебе нужна помощь. Правда? Да. Я уже была на полпути в Тюильри, как вдруг меня охватило невероятное чувство тревоги. Сначала я пыталась его игнорировать, но потом пришло осознание, что что-то действительно не так, и я захотела убедиться, что ты в порядке. Мы с месье т р и а л е м направились в Лувр к твоим п о к о я м Когда я увидела тебя лежащую у двери, такую бледную и холодную, я даже испугаться не успела. Лишь поняла, что нужно действовать очень быстро. Вспоминая ту р о к о в у ю ночь, Селеста заметно разволновалась. Мадлен заметила, как Фрейлина в порыве чувств сделала шаг навстречу девушке, но вдруг, засмущавшись, отступила. Пока Селеста стушевавшись робко отводила взгляд, Мадлен, переполненная дружеской н е ж н о с т и шагнула ей навстречу. Оказавшись подле Фрейлины, Мадлен раскинула руки в стороны и обхватив ими девушку, заключила ту в объятия. Спасибо судьбе, что она свела меня с тобой, с е л е с т а Так уж вышло, что у меня никогда не было ни одной близкой подруги. Если кто-то п р о и з н а в а л про мой дар, то либо стремился использовать меня, либо просто с т о р о н и л с я Это ужасно! Вечное одиночество убивает. Я знаю, о чем говорю. У меня тоже никогда не было настоящих подруг. В высшем свете тебе многие улыбаются в лицо, а отвернись, готовы всадить нож в спину. Мадлен услышала тихий всхлип и почувствовала, как содрогнулись плечи с е л е с т ы Расчувствовавшись, мадемуазель Марон е сумела сдержать своих с л ё з Все уже позади, попыталась успокоить Селесту Мадлен. Лучше расскажи мне, в ту ночь на маскараде, когда я ушла, ты пообщалась с месье Триалем. От упоминания имени гвардейца на щеках мадемуазель Маро заиграл румянец. Он сам нашел меня и подарил розу, представляешь? Радостно заговорила девушка. А после? Мы танцевали, пока он не вызвался проводить меня до т ю л ь р и Говоря о ф а б ь е н е Селеста выглядела по-настоящему счастливой, и сердце Мадлен радовалось за нее. Месье Триаль выглядит холодной и неприступной крепостью, но что-то мне подсказывает, что рядом с Селестой он способен стать мягче, подумала Мадлен и мысленно дополнила. Все-таки хорошо, что не он оказался убийцей Жозефины. Вспомнив о несчастной девушке, мадемуазель Бланкар осторожно спросила: «Ты не знаешь, семейство Ранье все еще в Лувре?» «Нет», покачала головой с е л е с т а «Представляешь, гвардейцы обнаружили тело Жозефины в ночь маскарада. Говорят, она стала жертвой разбойников.» Это ужасно, загрустила Селеста, видимо из-за того, что вспомнила головорезов на лесном тракте. Ее тело передали семье, и они покинули дворец. Надеюсь, бедняжка обретет покой, подумала Мадлен, отметив, что Фабиен не рассказал Селесте всей правды. Кстати, раз ты уже на ногах, тебе следовало бы посетить Тюильри. Вспомнила мадемуазель Маро. Екатерина велела привести тебя к ней, как только ты придешь в себя. А зная, как быстро разлетаются слухи, могу предположить, что она уже в курсе того, что ты покинула комнату лекаря. У меня все равно не было других планов, так что можем немедленно отправиться к ней, ответила Мадлен. Селеста благодарно улыбнулась. Ей, как и любой фрейлине, хотелось поскорее выполнить приказ своей королевы, поэтому, убедившись, что выглядит достойно аудиенции ее высочества, Мадлен в сопровождении Селесты покинула свои покои. Добравшись до центральной лестницы, девушки заметили, что сегодня в Лувре было необычайно шумно. На первом этаже толпился, казалось, весь двор. Что здесь происходит? – удивилась Мадлен. Селеста быстро переговорив с одной из дам, изумленно вздохнула и резко развернулась к Мадлен. – Это невозможно! Да что такое? Объясни. В Париж, более того, сюда в Лувр прибыл Генрих де г и с Не уверена, что знаю, о ком ты говоришь. Не разделяя всеобщего л и к о в а н и я ответила Мадлен. Прости, я порой забываю, что ты д а л е к а от политической жизни страны, произнесла с е л е с т а Но ты должна понимать, что сейчас происходит во Франции. Так поведай мне. Это не просто. Сейчас страна переживает неспокойное время. ф р а н ц и ю раздирают религиозные распри. Католики ведут войну с протестантами, гугенотами, как их чаще называют при дворе. Несколько десятилетий назад протестантов считали еретиками и даже жгли на кострах. Но когда к ним примкнули представители знати, например г е р ц о г и н а в а р с к и е католикам пришлось с ними считаться. 24 августа 72 года в Париже играли свадьбу Маргариты Валуа. дочери Екатерины Медичи и Генриха Наваррского, члена протестантской семьи. Этот союз должен был скрепить мир между гугенотами и католиками, но все закончилось плачевно. Свадьба была лишь предлогом собрать в Париже влиятельных протестантов. Ночью после торжества началась резня. Католики жестоко расправились со многими гугенотами. После этого. н и о каком мире речи больше не шло. Эта внутренняя война длится и до сих пор. Все осложняется тем, что протестант Генрих Наварский претендует на французский престол, ведь у Генриха Валуа нет законных наследников. Герцог де Гиз. Ярый католик, который всей душой ненавидит гугенотов и готов перебить половину Франции, лишь бы очистить ее от протестантов и не позволить Наварскому занять трон. А что наш король? – поинтересовалась Мадлен. Генрих III колеблется. В начале своего правления он преследовал протестантов, сейчас же готов пойти им на уступки. Больше, чем протестантов, он боится герцога де Гиза, который мечтает свергнуть его с престола. Значит, получается так, что войну во Франции ведут между собой три Генриха: король Генрих III Валуа, протестант Генрих Наварский и католик Генрих де Гиз? В целом, да, но на самом деле все гораздо сложнее. Де Гиза и созданную им католическую лигу поддерживает сам папа римский. В теплых отношениях с лигой состоит и Филипп II, король Испании. Внутри Франции сеется смута. Многие аристократы, считающие себя истинными католиками, переходят на сторону де Гиза. Дом Валуа сейчас слаб, как никогда. Поэтому Екатерина так переживает за жизнь сына. Думаю, да. Ходят слухи, что враги короны вот-вот попытаются засеять в стране бунт и силой отнять власть у нынешнего короля. Пояснила Селеста. Теперь, я кажется, многое понимаю, но я все еще не услышала, что так удивило тебя. В Лувр для аудиенции с королем прибыл сам Генрих де г и с Главный враг короля, да. Но самое главное, его пригласил не король Генрих, а кто-то из членов королевской семьи. Говорят, Генрих прибывает одновременно в ужасе и в гневе. Мы пришли как раз вовремя. Гости только прибывают во дворец. На встрече будет присутствовать весь двор. Идем скорее, займем самые выгодные места в королевском зале. Такое событие нельзя пропустить. Схватив Мадлен за руку, Селеста потащила девушку в тронный зал. Здесь уже стоял невероятный гул сотни голосов. Короля и королевы еще не было видно, но их придворные уже заполнили большую часть зала. На королевском троне, не опасаясь косых взглядов гвардейцев, помахивая ногой, сидел Шико. Шут то и дело кидал на стекающихся в зал придворных насмешливые взгляды и отпускал в и х а д р е с с кобрезные шутки. Не без труда двум фрейлинам удалось протиснуться вперед, поближе к королевскому трону. Отсюда мы точно сумеем всех рассмотреть. Мадлен заметила, как Селеста, подхватывая всеобщее ликование, с нетерпением поглядывает на дверь. Мне до сих пор сложно поверить, что я нахожусь в самом центре политической жизни Франции, а сейчас еще и стану свидетелем поистине исторической встречи, подумала Фрейлина. Спустя некоторое время двери распахнулись, и в сопровождении личной гвардии в зал вошли Генрих и Луиза, завидев королевскую читу. ш и к о в с к о ч и л с трона и, сделав вид, что смахивает с с и д е н ь я пыль, в стал рядом. Голоса придворных начали редеть и вскоре полностью затихли. Когда король с королевой заняли свои места на троне, двери вновь распахнулись. Стража ударила по каменному полу деревянными основаниями а л и б а р д и в зал вошел статный мужчина средних лет. Заметным шрамом на лице. Его глаза быстро о б е ж а в толпу, холодно уставились на короля. По толпе побежал тихий шепот: т м е ч е н ы й м е ч е н ы й Это герцог де г и с Наклонившись к самому уху Мадлен, тихо шепнула с е л е с т а Мадемуазель Бланкар взглянула на короля и поняла, что слова подруги были верны. В глазах Генриха горела ненависть к Дегизу, но даже она не затмевала того страха и ужаса, которое охватывал короля при каждом шаге герцога. Долг обязывает меня оказать достойный прием нашим гостям, однако, начал было король. Не утруждайтесь, ваше величество. Я знаю, что мой визит не доставляет вам радости. Перебил его герцог де г и с Не вы пригласили меня ко двору, а значит, можете отбросить никому не нужные формальности. Признаться, я думал, мы сможем говорить наедине, но, видимо, герцог окинул признательным взглядом собравшуюся в зале знать. Ваше величество так доверяет своим придворным, что не видит необходимости в п р и в а т н о й б е с е д е Герцог насмехается над королем. Все прекрасно понимают, что Генрих просто боится оставаться с д е г и з о м наедине. Поняла Мадлен. Герцог, вы перебили короля. Такое поведение заслуживает наказания. Вступила в разговор Луиза. Но сегодня вы наш гость, поэтому мы будем с н и сходительны. Однако в п р е д ь прошу вас соблюдать приличия. Герцог склонил голову в поклоне, но лицо его не дрогнуло. Прошу прощения, моя королева. Для чего вы прибыли в Париж, герцог? спросил король, стараясь выглядеть как можно суровее. Говорите открыто. Дегису с м е х н у л с я словно к нему обращался не король Франции, а малолетний ребенок. Как пожелаете, ваше величество. Скрывать цель своего визита мне нет смысла. Я прибыл к вам, чтобы, как и раньше, настаивать на суровом наказании для каждого еретика протестанта, отравляющего своей ересью нашу истинную веру. Как вам известно, герцог. Я осознал всю ложность этого пути и поэтому отменил гонения на гугенотов, произнес король. Сегодня во Франции есть место для любой и з в е р Этим указом вы предали веру наших предков. В глазах Дегиза начала разгораться ярость. Ваш отец, как и мой, были истинными католиками. Католиками остается большая часть вашего двора. Сейчас, Ваше величество, вы идете не только против своего народа, вы идете против Ватикана. И я призываю вас. Нет, я требую. Кто вы такой, герцог, чтобы что-то требовать у короля? Насмешливо произнес мужской голос у дверей тронного зала. Вся королевская свита. Гости и стража обернулись на вошедшего в зал высокого стройного мужчину. Спустя мгновение по толпе волной пронесся удивленный возглас. Обернувшись к Селесте, Мадлен замерла с недоумением, всматриваясь в р а с т е р я н н о е лицо подруги. Кто он? Я не верю своим глазам, шептала Фрейлина Екатерины. Это Анри, то есть Генрих Наварский, протестант, тот самый претендент на королевский трон. Анри, да, так его обычно именуют вне стен дворца. Но почему все так на него уставились? А ты как думаешь, г у г е н о т и ярый католик в одном зале? Два непримиримых противника, такого Франция давно не видела, объяснила Селеста, пребывая в невероятном в о о д у ш е в л е н и и Пользуясь возникшей паузой, Генрих Наварский, надменно поглядывая на герцога, прошел в середину зала. Вся женская часть Лувра с в о з д ы х а н и е м вглядывалась в фигуру Анри. Он знал, что одним своим появлением привлечет к себе сотни взглядов, а потому держался гордо и раскованно. С губ Наварского не сходила хитрая насмешливая улыбка, которая по признанию многих дам была ему к лицу. д е г и с пристально следил за каждым движением Наварского, гневно сжимая челюсть. Герцог буквально пронзал противника стальным взглядом. Герцог, что же вы замолчали? Усмехнулся Анри. Наверняка вам хотелось бы спросить, что я здесь делаю. Меня совершенно это не волнует, прошипел Дегиз. Очень зря, ведь я прибыл сюда для того, чтобы от лица всех протестантов выразить королю благодарность. з а о т м е н у гонений на Гугенотов и заверить, что выбранный им путь свободы вероисповедания является единственным верным. Наварский лукаво улыбнулся с нескрываемой насмешкой, глядя в глаза герцога. д е г и с сжал кулаки, но с места не двинулся. Вы змея, Наварский, ядовитая, подлая! Льете в уши короля сладкие речи, а сами мечтаете о его короне. А разве вы поступаете иначе? – спросил Анри. Довольно! – взревел король, вскочив с трона. Я не допущу подобных разговоров в моем дворце. Вы явились сюда, чтобы делить мою корону? Мне все понятно. И я более не желаю видеть здесь ни одного из вас. Со своего места грациозно и плавно поднялась Луиза, положив руку на плечо мужа, она тихо прошептала: «Прошу, не будь столь категоричен. Они наши гости. Это их не оправдывает. Я не позволю в моем присутствии, в моем доме». Вести разговоры о моем наследии, я мог бы расценить это как измену и приказать обезглавить вас, но буду милостив. Убирайтесь! б р ы з ж а с л ю н о й кричал король. Глядя на его раскрасневшееся от злости лицо, Наварский мягко пропел: при всем моем почтении, ваше величество. Все мы знаем, каким последствиям привела бы столь неразумная казнь. Ни в коем случае не хотел бы усомниться в твердости королевских слов, но будем честны: схватить меня или даже герцога, пытать, тащить на плаху – идея крайне недальновидная, а потому вы не п р и б е г н е т е к наказанию. Сколь неприятно! Но я впервые согласен с н а в а р с к и м произнес д е г и с Король молчал, но лицо его багровело все сильнее, а взгляд буквально метал молнии. Его унижают в собственном дворце, а он не знает, как ответить обидчикам, понимая, что они правы. С жалостью подумала Мадлен. Ему не просто дается роль короля. Генрих любит быть на виду, чувствовать власть, но управлять целой страной и одновременно противостоять врагам короны для него непосильная задача. Пока соперники прожигали друг друга ненавидящими взглядами, Мадлен внимательно вглядывалась в лицо Наварского. Почему мне кажется, что я уже встречала его раньше? Но ведь это невозможно. Фрейлина не оставляла попыток отыскать в памяти возможный момент встречи с Новарским, блуждая взглядом по его насмешливой улыбке, острым скулам и черным, чуть вьющимся волосам. Вдруг девушка вздрогнула, остановив взгляд на зеленых глазах герцога Новарского. Нет, не может быть! Мадлен вспомнила маскарад, факельное шествие, и перед глазами вновь возник высокий незнакомец в маске. Эти глаза, этот голос, сомнений быть не может. С з а м и р а н и е м сердца поняла Мадлен: в тот вечер на маскараде. Я была в компании Генриха Наварского. Щеки Мадлен запылали от смущения, не зная куда деть глаза, девушка опустила взгляд в пол. Но внезапно приятный мужской голос заставил ее вновь поднять взгляд. Увидев Фрейлину в первых рядах придворных, Наварский, игнорируя вопросительные взгляды окружающих, приблизился к ней. Как я рад вновь увидеть ваше милое личико, мадемуазель Бланкар. Теперь, когда все маски сброшены, я без доли сомнения могу сказать, что вы истинное украшение королевского двора. Сделав несколько шагов по залу, Анри вытащил из ближайшей вазы крупную алую розу. Вернувшись к Мадлен, под пристальным взором всего двора. Мужчина протянул девушке цветок. Мне сказали, что я слишком рано покинул маскарад и пропустил ночь цветов. Пусть с опозданием, но хочу преподнести эту розу вам, Мадлен. Продолжая заливаться краской, Фрейлина робко приняла цветок из рук Наварского. Анри тепло и приятно улыбнулся. С хитрецой поглядывая на смущенную фрейлину, он поклонился и, коснувшись девичьей ручки, поцеловал тыльную сторону ее ладони. По залу вновь прокатился ропот недоумения. Сотни удивленных глаз были прикованы к юной фрейлине, а Наваррский-то подносом Его Величества уже заводит фавориток в королевском дворце! Захихикал Шико. Но ну, ничего, б е р и т е б е р и т е герцог, они королю не нужны. з л о п о косившись на шута, король шикнул: прочь отсюда, не до тебя. Шико, нечасто сталкивающийся с гневом короля, на всякий случай при тих и подвинулся ближе к Луизе. п р и д в о р н ы е уже не стесняясь. Во все обсуждали юную Фрейлину, но Мадлен будто не замечал их голосов. Сейчас все ее внимание было захвачено зеленоглазым мужчиной. Он невероятно хорош собой, и его интерес мне приятен. Но я понимаю, все это лишь игра. Вопрос лишь в том, для чего Наварский втягивает в нее меня. Думала девушка. Выпрямившись и отпустив руку девушки, Генрих расплылся в улыбке. Надеюсь, вскоре продолжить наше знакомство, Мадлен. Наварский отступил, оставляя обескураженную Фрейлину в полном недоумении. Затем он развернулся и, не прощаясь, покинул тронный зал. Мадлен повела плечами. ощущая на себе всеобщее внимание, на девушку прищурившись удивленно смотрела королева, негодуя взирал король, гадко хихикая посматривал шико, но тяжелее всего фрейлине было выносить ошарашенный и подавленный взгляд с е л е с т ы Через пару минут, поднявшись с трона Генрих громко заявил: аудиенция. Окончена. Кивнув страже, король в сопровождении верных гвардейцев покинул зал. Когда шаги Генриха стихли, со своего места поднялась королева. Вынуждая соблюсти этикет, она обратилась к дегизу: от имени его величества благодарю вас за визит. Герцог, если вы устали с дороги, то корона предоставит вам возможность отобедать в стенах Лувра. Спасибо, ничего не нужно, моя королева. Сухо произнес Дегиз. Я не стану пользоваться вашим гостеприимством. Коротко кивнув, герцог Дегиз развернулся на каблуках и покинул тронный зал. с к о р е вышла и королева. За ней к выходу потянулся весь остальной двор. Мадлен собиралась последовать их примеру, но, обернувшись, встретилась взглядом со все еще ошеломленной Селестой. Нужно объяснить ей поведение Наваррского, решила Мадлен. Пока ф р е й л и н а Луизы подбирала слова, Селеста заговорила первой. Как вышло, что ты оказалась знакома с Анри? Он был на маскараде, правда под маской я не рассмотрела его лица и своего имени он не называл, призналась Фрейлина. Селеста обеспокоенно коснулась плеча Мадлен. Пожалуйста, пообещай, что впредь будешь осторожнее в общении с Новарским, попросила мадемуазель Маро. Он может выглядеть как прекрасный принц, но в душе он с у щ и й дьявол. Знаешь, как его называют? Главный любовник Франции. Это от того, что у него множество фавориток по всей стране, и это при том, что он все еще официально женат на Маргарите Валуа, сестре короля. Выслушав Селесту, Мадлен сильно призадумалась над словами ф р е й л и н ы Если Анри способен покорить любую женщину... Не понимаю, почему его интерес вдруг пал на простую Фрейлину. У меня за спиной нет ни знаменитого рода, ни выгодных связей, и что мне делать, если он вдруг захочет продолжить общение со мной? Перед его очарованием сложно устоять, но бороться за его внимание с другими фаворитками — допустимо ли это? Раньше я точно сказала бы нет. И нельзя забывать, что Анри — враг короля. Обо мне и так теперь пойдут сплетни по всему Парижу, но мне никак нельзя терять д о в е р и е королевского дома. Екатерина Медичи мне этого не простит. Когда тронный зал полностью опустел, ф р е й л и н ы поняли, что пришло время продолжить свой путь в Тюильри. Дойдя до п о к о е в Екатерины, Селеста изъявила желание ненадолго отлучиться. Подожди меня здесь. Как только я вернусь, я объявлю о твоем прибытии. Застучав каблучками, Селеста скрылась в одном из коридоров. В это время Мадлен услышала неразборчивые женские голоса, доносившиеся из за двери королевской комнаты. Недолгое время в душе ф р е й л и н ы боролись любопытство и честность, но в этот раз любопытство одержало верх. Медленно и бесшумно приблизившись к нужной двери, Мадлен аккуратно приложила ухо к к рохотной щели. Из-за двери д о н о с и л а с ь пара голосов. Один принадлежал Екатерине, а второй еще совсем молодой женщине. Зачем ты устроила эту встречу? Тебе прекрасно известен характер Генриха. Он запросто мог вспылить и приказать страже схватить всю делегацию. Почему ты решила, что можешь подвергать опасности дорогого мне человека, мама? Не сдерживая эмоций, кричал незнакомый голос. Мама! удивилась Мадлен. В т ю л ь р и живет одна из дочерей Екатерины? В это время из за двери послышался ровный и холодный голос Медичи. Я не буду оправдываться перед тобой в своих решениях, Маргарита. Маргарита, жена Наварского, догадалась Мадлен. Другого ответа я и не ждала. Ты никогда не думаешь о чужом счастье, негодовала Маргарита. Ломать жизни и судьбы своих близких для тебя проще простого. Не говори глупости, отозвалась Екатерина. Я всегда в первую очередь думала о будущем своих детей. И к чему это привело? Все твои дети либо мертвы, либо абсолютно несчастны. Поэтому нам так важно сейчас оказать любую посильную помощь Генриху. Повысил а голос Екатерина. И я не понимаю, почему ты отказываешься помогать мне в этом. Не понимаешь? Может быть, ты уже забыла, как брат приказал держать меня в замке Оверни, словно пленницу. Ты сама была в этом виновата, Маргарита. Лишь в том, что несмотря на все твои старания, мама, я желала обрести любовь и счастье. Я больше не желаю тебя слушать. Успокойся и еще раз вспомни, кто твоя семья. У меня уже давно нет семьи, мама! Гневно выплюнула Маргарита. Боясь быть пойманной за подслушиванием, Мадлен отпрянула от двери. Спустя недолгое время из комнаты Екатерины вышла разгневанная Маргарита. В ней Фрейлина узнала гостью Екатерины, скрывающуюся в комнате за навешенными шторами, растерявшись. Мадлен не сразу вспомнила о том, что должна выказать свое уважение члену королевской семьи, но через несколько секунд, взяв себя в руки, Фрейлина поклонилась сестре короля. Взамен Маргарита удостоила девушку лишь тяжелым недовольным взглядом. В конце коридора показалась Селеста. Услышав чужие шаги, Маргарита поспешила удалиться. Что-то случилось? Удивилась Селеста. Кажется, у кого-то состоялся крайне неприятный разговор. Как и всегда, с т о с к о й отметила мадемуазель Маро. Теперь не проходит и дня, чтобы в тюильри не были слышны чьи-то споры. Ладно, пойдем. Надеюсь, Екатерина успела остыть. Когда Фрейлинны вошли в покои. Бывшая королева Франции сидела в кресле, пальцами сжимая виски. При виде девушек Екатерина приподняла голову и кивнула в знак приветствия. Поклонившись, Мадлен позволила себе приблизиться к хозяйке замка. Селеста, оставь нас. Слегка удивившись, Фрейлина покинула комнату. Присядь, Мадлен. Девушка изрядно волнуясь опустилась на стул подле Екатерины. Я рада, что ты сумела оправиться после покушения, и теперь я хочу спросить, ты уже знаешь, кто пытался тебя отравить? – п о интересовалась Екатерина. Боюсь, что нет, ваше величество, – ответила Мадлен. Узнай, тот, кто это сделал. Раскрыл тайну твоего появления во дворце. Если я сама отдам приказ искать отравителя, это вызовет слишком много вопросов. Поэтому ты должна все сделать самостоятельно. Но я не знаю, с чего начать. Твой дар тебе не помогает? Удивилась Екатерина. Я не могу контролировать его. Видения приходят сами собой. И редко показывают то, что я хотела бы увидеть, объяснила Мадлен, и спросила: "Ваше величество, почему вы велели Селесте выйти? Если хочешь преуспеть в каком-либо деле, не будь наивной", произнесла Екатерина. Позволь себе сомневаться даже в самых верных людях. Запомни мой совет. Возможно, однажды он спасет тебе жизнь. Медичи задумчиво поглядывая на Фрейлину, думала о чем-то своем. Некоторое время в покоях Екатерины царила тишина. Наконец, мать короля вновь обратилась к Мадлен. Ты замечала что-нибудь странное в окружении Генриха в Лувре? Фрейлина вспомнила о некроманте. убитой Жозефине и странных тенях, блуждающих по замку. Но говорить о них Екатерине не с т а л о Вместо этого девушка ответила: есть одна странность, что не дает мне покоя. Месье Арно сказал, что я успела принять противоядие до того, как он оказал мне помощь, но я точно помню, что не делала этого. Кто мог оказаться рядом со мной? Столь скоро после отравления. Екатерина задумчиво устремила взгляд в стену. У меня нет ответа на этот вопрос. Замок, в котором ты живешь, хранит множество секретов. л о в р пронизан потайными ходами и коридорами. Возможно, помощь пришла именно оттуда. Это все, что тебя беспокоит? Нет. Есть еще кое что, ваше величество. Вы слышали о зверских убийствах девушек по всей Франции? Услышав вопрос, Екатерина незаметно поежилась и крепче, чем обычно, сжала пальцами подлокотник кресла. До меня дошли некоторые слухи. А вы не думаете, что опасность для короля? Может исходить именно от этого убийцы, ведь он неуловим, а значит очень опасен, предположила Фрейлина. Король Франции не юная дева, а значит не должен заинтересовать убийцу, резко ответила Медичи. Мадлен показалось, что этой фразой Екатерина старалась успокоить в первую очередь себя саму. В какой-то момент. Мать короля сморщила лицо и вновь коснулась висков. Видимо, у нее начался приступ мигрени. п о н я л а Мадлен. Ты можешь идти, махнула рукой Екатерина, но не забывай, для чего ты находишься в Лувре. Надеюсь, скоро ты поймешь, кто или что угрожает жизни моего сына. Выслушав бывшую королеву Франции, Мадлен поклонилась и вышла из комнаты. Распрощавшись с Селестой, девушка, ощущая легкое головокружение, направилась в Лувр. Проходя сквозь королевский сад, Фрейлина была настолько поглощена собственными мыслями, что не сразу заметила, что за ней следят. Обернуться девушку заставил лишь треск веток в ближайших кустах. Мадлен всмотрелась в заросли кустарника, стараясь разглядеть своего преследователя, но тайна открылась очень быстро. Спустя несколько секунд на тропинку возле Фрейлины выскочил королевский шут. Внимательно осмотрев Фрейлину, Шико серьезным видом спросил: «Позвольте узнать, мадемуазель, от чего ваши уши не пылают огнем?» Простите, не поняла вопроса Мадлен. А вас не говорит только ленивый, ваши кости перемывают все, от короля до конюха, а у вас даже уши не покраснели. И чем же я так заинтересовала двор? Уже зная ответ на этот вопрос, спросила Мадлен. Сколько же тайн может хранить юная фрейлина? Задумчиво в о з в е д я глаза к небу, спросил Шут. Давайте посчитаем. Прибыла из ниоткуда. Кто она? Была отравлена врагом? Но каким? К ней страстью воспылал заклятый враг короны. Ой! Расхаживая по садовой дорожке, Шико делал вид, что разговаривает сам с собой. Но стоило фрейлине отвернуться, как он тотчас п р е г р а д и л ей путь. Вы привлекли внимание короля, мадемуазель. Генрих не любит, когда у него во дворце заводятся темные лошадки. Я не храню никаких секретов, месье, твердо ответила Мадлен. А как же та тайна, что мы с вами разделили в ночь маскарада? Усмехнувшись, спросил Шут. О чем вы говорите? О секретах нашей королевы? Как думаете, мадемуазель? Стоит ли нам рассказать королю, кто посещает п о к о и его супруги? Мадлен промолчала, посчитав лучшим не отвечать на вопрос Шико. Заметив замешательство Фрейлины, Шут громко рассмеялся. Люблю, когда в замке делается так весело. Куда ни глянь, всюду заговоры. Зачем вы говорите мне об этом, месье? Чтобы вы совершили ошибку. И тогда уж мы все от души повеселимся. Знаете, место для хорошей шутки есть и на казни, и на похоронах. Шут вновь залился смехом, а Фрейли не сделалось ни по себе. Оставив Шико позади, девушка направилась прочь, подальше от его громкого смеха. Поведение в з б а л м о ш н о г о шута не напугало ее, но заставило задуматься. В Лувре невозможно утаить ни один секрет, и никогда нельзя быть уверенной, что за тобой не следят.